Глава сороковая. Влетев в комнату, Мартейн оказался возле кровати быстрее, чем я успела моргнуть глазом. «Что все это значит? Что ты с ней делаешь?» Я надеялась, что, увидев любимую жену в целости и сохранности, советника думается, Но нет. Мгновение спустя Тейн с проклятиями набросился на некроманта. Роберт умудрился вывернуться и встать, оттолкнув соперника подальше от спящей Адрианы. «Ты за всё ответишь, неал. еще больше распалился Мартейн, сжимая кулаки. «Остановитесь!» – крикнула я изо всех сил, но мужчины не обратили на меня никакого внимания. «Выйдем на улицу, Фоули», – спокойно сказал некромант. Я поспешно укрыла полураздетую хозяйку одеялом. Мне было по-настоящему страшно. Если эти двое пустят в ход магию, то все кончится плохо. Вытащив брошку Адриана, я попыталась призвать ее тень, но ничего не получилось. Может быть и к лучшему, ей незачем все это видеть. Придется мне самой как-то остановить это безумие». Когда я выскочила на крыльцо, у Мартейна уже удалось сбить Роберта с ног, и теперь оба благородных господина с рычанием катались по земле, осыпая друг друга ударами, как самые обыкновенные простолюдины. По щеке советника была размазана кровь из разбитого носа, а у некроманта был почти оторван рукав рубашки. «Она моя жена! Тебе что, мертвяков мало? У тебя их целое кладбище!» – крикнул Мартейн в лицо прижатому к земле неалу. «Она не позволяла тебе брать ее в постель!» «Она и тебе не очень-то позволяла», – подумала я, не зная, как подступиться к дерущимся. «Я не мог держать ее в холодном склепе, ей нужно тепло», – спихнув с себя советника, объяснил некромант. «Ты ее раздевал, зачем? Отвечай, говори же». «Не твое дело», – рассердился Ниал, сжимая зубы. «Пожалуйста, перестаньте», – вмешалась я. Я подскочила к ним, попыталась ухватить Мартейна за плечи и оттащить. «Но где там?» Они вцепились друг в друга мертвой хваткой, разве что пока не догадались еще пустить в ход зубы. Беспорядочные удары сыпались один за другим. Одежда трещала, разрываемая напряженными мускулами. Но главное, ни один не мог одержать верх. «Мартейн, Роберт, вы же не дикие звери!» – закричала я в отчаянии. У колодца сбоку от домика я заприметила полное ведро. Похоже, другого выхода у меня не оставалось. Подхватив его, я подбежала, размахнулась и окатила обоих мужчин ледяной водой. И только сделав это, поняла, что натворила. Две пары глаз, лучисто-голубые и темно синие уставились на меня в полнейшем удивлении. Эли, только и смог выдохнуть Мартейн. «Молодец», — похвалил меня Роберт, утирая лицо рваным рукавом. Губа его была рассечена, кровь струилась по подбородку. «Почему ты не применял магию, Няу?» — отряхиваясь и с трудом поднимаясь на ноги, спросил Тейн. «А ты почему?» — в тон ему ответил некромант. «С магией слишком просто», – советник выплюнул травинку. «Согласен», – усмехнулся Роберт. Они уселись по разные стороны крыльца, пытаясь отдышаться, а я села на ступеньку посередине. Ничего, что никто из господ не позволял мне садиться рядом. Я решила, что после ведра воды это уже не имеет значения. Главное, они одумались и теперь, может быть, не убьют друг друга. «Вы целы?» – спросила я, когда они перестали отдуваться, фыркать и проверять, не шатаются ли зубы и не переломаны ли кости. «Где у вас эликсиры, господин Ниал?» «В аптечке на полке», – махнул рукой некромант. «Мы расположились на кухне, прикрыв дверь в комнату, где лежала Адриана. Я смачивала кровоостанавливающей жидкостью ватные тампоны и по очереди вручала их драчунам. К счастью, оба отделались только синяками и ссадинами». Мартейн запихнул в левую ноздрю кусок ваты и теперь злобно сверкал глазами на меня и некроманта. С его волос капала вода. Советнику досталась большая часть вылитого ведра. «Я готов ответить на твои вопросы, Фоули», – подал голос Роберт. «Ты можешь вернуть ее?» – тихо спросил Мартейн. «Вернуть тебе?» – уточнил некромант и тяжело вздохнул. «Нет, возвратить к нормальной жизни, чтобы дух вновь жил в ее теле. Я не знаю ваших колдовских премудростей. Ты же понимаешь, о чем я. Можешь сделать так, чтобы она проснулась?» Роберт скрипнул стареньким стулом, поднялся и подошел к буфету. Распахнув дверцы, он достал из темных недр шкафчика три узорчатых бокала и бутылку выдержанного вина. Принес все это на стол. Неужели нас ждет перемирие? Я собрала эликсира в аптечку и поставила ее на место. У меня не хватает для этого знаний, ответил наконец Ниал. Надо же, а ведь ты был отличником в академии, фыркнул Тейн. Помню, отец все время ставил тебя в пример. Чтобы прервать эксперимент, нужно найти якорь в сумраке. Не зная его координат, сделать это невозможно. Междумирье – это не остров и даже не континент. Это огромный мир, параллельный нашему. Искать якорь – все равно, что искать песчинку в мире живых». «У Адрианы в лаборатории остались тетради с записями», – нахмурившись, вспомнил Мартейн. «Если это тебе поможет, приходи, изучай их». Некромант наполнил бокалы темно-красным бархатистым напитком. «Сомневаюсь, что она где-то записала формулу. Она ведь уходила навсегда». Она и предположить не могла, что я нарушу данное ей слово. «Я хочу увидеть Адриану еще раз», — сказал Мартейн, отбрасывая со лба мокрую челку и поеживаясь от холода. «К сожалению, она не сможет ответить тебе. Ее душа глубоко в сумраке». «Все равно», — помотал головой советник, «дай мне побыть с ней наедине. В последний раз». «Конечно», — кивнул Роберт. Так мы остались с некромантом вдвоем. Мы молча потягивали вино и невольно прислушивались к тому, что происходит в комнате. Но было тихо. Я вдруг вспомнила о том, зачем пришла на кладбище, и вытащила из-за пазухи конверт. «Господин Мартейн отправил меня к вам с письмом по поводу алтаря родовой стихии», – прошептала я. Я не знала, что он пойдет следом. «Спасибо, Элли. Я прочту его позже», – чуть улыбнулся Роберт. «Я верю, что у вас получится вернуть Адриану», – призналась я. «Вы только не сдавайтесь». «Время еще есть». Правда, если советник Фоули будет каждый раз пытаться сломать мне руки и челюсть, то много я не наколдую. Создание порталов в Междумирье требует предельной концентрации. Сильные эмоции и проявление чувств притягивают враждебных тварей с той стороны. Это мешает поискам. Мне нелегко было поверить, что за непроницаемой внешностью Роберта скрываются сильные эмоции. У стихийников все просто. Достаточно случайно брошенного слова, неосторожного взгляда, и ты уже вспыхиваешь, как сухой хворост. Я видела, с каким трудом Мартейну удавалось сдержать свой дар, не дать ему выплеснуться на соперника, в то время как темный дар Ниала ничуть не отреагировал на драку. Некромант мог бы одним щелчком пальцев парализовать Тейна или заключить его в клетку, сотканную из теневой магии, но не стал. Слишком просто. «Простите Мартейну его вспышку», – тихо попросила я. «Вы же знаете, ему очень больно все это видеть». «Знаю», – кивнул некромант и опустил взгляд. Но думать, будто я что-то делаю с телом без позволения Адрианы, это, пожалуй, чересчур. Да, мне приходится прикасаться к ней, чтобы умыть, расчесать волосы или переодеть. Но это необходимость, а не моя прихоть. Не сердитесь на него. И я дотронулась до оторванного рукава Роберта. Хотите, я зашью вашу одежду? Не беспокойся, я и сам умею. Вы с Мартейном вместе учились в академии? До сих пор я только гадала, сколько же лет этому мрачному и серьезному колдуну. Мне казалось, что он намного старше советника Фоули, до тех пор, пока я не увидела его катающимся в пыли вместе с моим господином. Некромант был еще далек от старости и прекрасно владел собственным телом. Вопреки глупым суевериям и сказкам, темный дар не превратил его в безобразного трухлявого мертвеца. «Я перешел на последний курс, когда Фоули приехал поступать», — ответил Роберт. «А как обстоят дела с твоим обучением?» Мистер Сблом плохо себя вела, и Мартейн отослал ее домой. Мне трудно было удержаться от улыбки, словами не передать, насколько мне полегчало от решения Тейна. «Ничего, у советника много знакомых. Он найдет тебе нового преподавателя». «А вы?» – я запнулась, поймав строгий и внимательный взгляд Роберта. «Почему вы не советник магистрата?» «Не могут все быть советниками, Элли. А если бы я имел возможность выбирать, то предпочел бы науку политики». Мне больше по душе работа в уединении». «Вам не бывает тоскливо здесь, в окружении мертвых? «Среди них есть весьма выдающиеся личности, поэтому нет, мне никогда не было скучно», сказал некромант и оглянулся на дверь в комнату. А теперь и вовсе стало некогда скучать. Адриана загадала мне такую загадку, что я почти не сплю, стремясь отыскать хотя бы намек на ответ. «Вы ей понравились», прошептала я. «Это было видно сразу». «Я все размышляю над твоим вопросом о Даре, Элли», – усмехнулся некромант. «Как отличить магическое притяжение от настоящего чувства? По этой теме наверняка написан не один научный труд. Нужно отправить письмо с запросом в Академию». «Вы же сейчас шутите?» «Ничуть», – покачал головой он. «Я и сам заинтересовался этим вопросом». Спустя еще четверть часа дверь скрипнула, и на пороге появился Мартейн. Он обвел комнату невидящим взглядом и негромко сказал. «Пойдем домой, Эли. Мне ничего не оставалось, как встать и последовать за ним. Некромант протянул мне плащ, чтобы набросить на плечи советника, но Таин только отмахнулся от нашей заботы. На крыльце он поднял голову и посмотрел на некроманта. «Извини, я знаю, что ты порядочный человек и никогда не стал бы...» «Забудь, Фоули, будем считать, что ничего не было». «Верни ее к жизни, Ниал, а я верну все, что принадлежало твоему роду». Роберт улыбнулся одними глазами. «Я уже как-то привык жить без титулов, земель и крестьян, так что не беспокойся об этом. В конечном итоге самым ценным оказывается просто жизнь». «Это не ради тебя, а ради нее. Я отпускаю Адриану. Осталось только спасти ее». Мартейн сошел с крыльца и решительно направился к воротам, больше не оглядываясь.